Глава сорок Реджинальд никуда не отскочил, остался на месте, а потому я попадаю точно в цель. «Твою дивизию! И зачем я с вами связался?» верещит, как девчонка Рон. «Прости, далее, но ты выпутаешься, а я нет». И драматично покидает столовую. «Ладно», — пожимаю плечами, глядя ему вслед. «А зря». Отвлеклась на секунду, и в мои волосы прилетело варенье. «Может, сначала дослушаешь письмо своего отца ненормальное?» Спокойно интересуется Реджинальд. Остальные адепты отсаживаются от нашего стола подальше, но столовую не покидают. Конечно, бесплатное представление не каждый день дают. Правда, по мнению нота, с моим появлением в Академии адептам стало в разы веселее. «Обязательно дослушаю!» – киваю. «Только сначала продемонстрирую, какая из меня отвратительная супруга». И выливаю блондину на голову остывший чай. Он сидит, не двигается, пока темная жидкость стекает по лицу, лишь глаза медленно темнеют и наливаются яростью. Упс, кажется, я перестаралась. В столовой тишина, никто не смеет даже вздохнуть. Закусываю губу и лихорадочно соображаю. Не поздно ли извиниться? Блондин поднимается из-за стола, а меня тут же заслоняет собой Вальдемар. «Редж, тихо, без резких движений» он выставляет вперед руки. «Ты же знаешь, Далию, она слишком болезненно реагирует на слово «помолвка». Не нужно злиться. Давайте уладим все миром». «Миром?» — кривится блондин. «Это мы с тобой можем перемирие заключать, а эта наглая выскочка заслуживает порки». И он вызывает энергетический хлыст, кончик которого чудом не задевает меня. «А, убери эту штуку, Реджинальд, это слишком!» — говорю, заикаясь. «Обязательно уберу. Когда с воспитанием твоим закончу, тогда и уберу». И он как следует замахивается хлыстом. Почему-то мышцы вмиг деревенеют, мозг сковывает страх, и я стою, как истукан. А надо бежать, отскакивать в сторону, да хотя бы шаг назад сделать. «Уходим далее!» — кричит Вальдемар, сгребая меня в охапку, и тащит подальше от обезумевшего Реджа. «Ай! Достал он тебя, да?» — обеспокоенно пищу. «Прости, пожалуйста, я не хотела, не думала, что он может так...» «Нормально», — сквозь зубы отвечает дракон. «Я тоже виноват, не прекратил ваш цирк вовремя». Оглядываюсь назад, часть столов перевернута, испуганные адепты теснятся в углу. Нот меня прибьет. «Убирай свою игрушку, Реджинальд!» Разворачивается Вальдемар и формирует энергетический шар. «Давай не будем доводить до крайности». «А ты типа руку хочешь пожать?» Он намекает на боевое заклинание. «Это средство самозащиты. Ты уже задел мою спину. Считай, что отомстил за наш ночной поединок. Там, помнится, ты одержал верх». Дракон с блондином напряженно ходят по кругу, не сводя друг с друга глаз. Ни один, ни второй не нападают, как и не убирают магическое оружие. «Я должна прекратить это. Но как? Ректор из всех сделает фарш и выставит его в столовой в назидание другим адептам. А что вы все здесь скопились?» В столовую внезапно входит Кристина. Она не в курсе происходящего. Вальдемар вздрагивает и случайно выпускает шар в Реджинальда. У меня срабатывает инстинкт, и я прыгаю на блондина. «Ложись, сейчас рванет!» Реджинальд теряет равновесие и падает вместе со мной, а дракон успевает нейтрализовать свой заряд в воздухе. «Фух, пронесло!» — поднимаюсь на локтях. «Ай!» — почему-то кричит Кристина. «Или не пронесло!» — мрачно добавляю. У Реджа реакция хуже. Он свой хлыст не уничтожил, и кончик задел бедную девушку. О, нет, прости! блондин подскакивает к Кристине. Сильно больно! Она молчит, стиснув зубы, сдерживает слезы. Вот кто истинная леди, не то что я. Я отнесу тебя в больничное крыло. Он берет ее на руки и выбегает из столовой. Слушай, а не так плохо в итоге получилось, наблюдая за картиной с улыбкой. На фоне моей неадекватности и ранения Кристины, Реджинальд просто обязан разглядеть в ней девушку. Я так не думаю, пессимистично изрекает Вальдемар. Чего ты? Удивленно поворачиваюсь к нему и вижу еще одного нового зрителя. О, ректор Нот, доброе утро! Как поживаете? Вам очень идет этот костюм, новый галстук шикарно оттеняет глаза. Прекрасная погодка сегодня, да? Мы пойдем. Я Вальдемару обещала экскурсию. Стоять! рявкает ректор. Вот это силище у человека одним криком пригвоздил нас к полу. И магия не нужна.